Глава 26. Новости о Джим Айлета за всех сил пыталась запомнить дорогу, чтобы потом вернуться в лавку и купить браслет для Арникуса. А еще она знала, что Кассиан идет за ними, но обернуться и проверить свою догадку не решалась. Наверное, Велизард тоже чувствовал, что за ними наблюдают. Огненный Асур постоянно оглядывался и рассматривал прохожих, а потом. Не найдя ничего подозрительного, подолгу с прищуром смотрел на профиль девушки. Возле въездной башни Велизар проигнорировал очередь. Он подхватил Эллет под локоть, а другой рукой принялся расталкивать впереди стоящих. Посетители недовольно оглядывались, но завидя, кто перед ними, тут же расступались. А при входе во дворец их вообще не остановили. Видно, не так уж много было в столице демонов эсфериад. Императорский дворец поражал своим величием и богатством. Вокруг него вырос целый город, в котором жили высокие вельможи и приближенные к трону особы, которые вальяжно, в богатых одеждах, увешанные всевозможными украшениями, прохаживались по улицам. А с любопытством рассматривала местные красоты, но не произносила ни слова – Раза два она попыталась отобрать свою руку огненного Асура, но он только сильнее сжимал ее ладонь и довольно улыбался каким-то своим мыслям. Поэтому, когда они добрались до здания, отведенного для гостей из Фериад, она не смогла сдержать вздох облегчения. Велизар приподнял бровь, усмехнулся и распахнул перед ней двери, но тут же прошел первым. «Ты только посмотри!» Громко заговорил Асур, привлекая к себе всеобщее внимание. «Кого я нашел, когда прогуливался по рынку?» Наследник перевел взгляд на вход и, улыбнувшись, встал из-за стола и пошел навстречу сестре. Следом за ним поднялись и его друзья. Видно было, что Асуры очень хорошо относились к девушке. На их лицах появились добрые улыбки. «Медвежонок?» Удивленно протянул Райнер, называя ее детским прозвищем, которое она получила, когда была излишне полной, и ходила, смешно переваливаясь с ноги на ногу. А Элет покраснела, пряча взгляд от смеющихся асуров. Откуда ты здесь? Меня мама к тебе послала». Она доверчиво приникла к груди брата. Предупредить, чтобы ты сразу не возвращался домой, а немного пожил в своем замке, пока все утрясется. «Что, отец сильно бушует?» Райнер приподнял ее лицо за подбородок, заставляя встретиться с ним взглядом. А Элет кивнула, а он усмехнулся и поцеловал ее в макушку. «Значит, поживем пока в замке. Все равно он уже ничего изменить не сможет». Отступил на шаг и осмотрел ее наряд. «Ты как сюда добралась?» А Элет только открыла рот, чтобы рассказать душесчипательную историю про то, как она несколько дней жила одна в лесном домике, как вошел слуга и объявила о приходе Адавара де Альмарона. «Кто это?» — поинтересовался Нагмар, уставившись на дверь. «Это тот, кто любезно предоставил нам свой замок для проживания», — быстро пояснил Райнер, наблюдая за пожилым мужчиной в черных одеждах и чтобы все окончательно уяснили, о чем идет речь, прошептал «Залы для трапезы с чучелами голов мертвых животных!» Гаркан передернул плечами, а Нагмар с интересом принялся рассматривать посетителя. Высокий худощавый мужчина в летах держался надменно и смотрел на всех немного свысока. Он уверенно прошел в зал и без каких-либо предисловий сразу обратился к Райнеру. «Могу ли я говорить о делах государственной важности, присутствии всех этих уважаемых асуров? Его колючий взгляд прошелся по каждому. На мгновение задержался на юной девушке, которая успела отойти к окну и крутила в руках какую-то вазу. Наследник кивнул. «Хорошо». Он протянул гостю письмо с императорскими печатями, перевел дыхание и быстро выпалил. «Ваша невеста сегодня ночью сбежала из дворца!» А Элет выронила вазу из рук, заставив вздрогнуть каждого присутствующего в зале. Тихо пробормотала «Извините!» И, стараясь ни на кого не смотреть, принялась дрожащими руками собирать осколки с пола. Асуры пребывали в шоке. Райнер успел сломать печать, но застыл, так и не успев развернуть пергамент. Единственным, у кого это известие не вызвало удивления, — Был Велизар. Огненный демон скривил рот в усмешке, словно что-то знал или предполагал на этот счет. Элет, оставь!» Остановил Райнер сестру, отмечая про себя многозначительную улыбку на лице друга, но в присутствии доверенного лица императора не стал его расспрашивать. Обратился к посетителю. «Как сбежала? Как она смогла выйти с территории дворца да еще ночью?» Его глаза превратились в две узкие щелочки. «Или же ей кто-то помог?» «Может, кто-то и помог». Адавар поджал губы и смотрел холодно. «Мне это неведомо. Я пришел сюда не обсуждать, как она это сделала, а предупредить. Соглашение между Темной Империей и Фериат находится под угрозой неисполнения. Магический договор невозможно расторгнуть». Уверенно произнес Райнер, пробегая взглядом по строкам письма, все более меняясь в лице. Он как раз дошел до места, где рассказывалось об обязательствах его невесты перед храмом тьмы. «Или все же возможно?» Перевел взгляд на Адавара и прошипел. «Почему я не знал, что моя невеста предназначена в жрицы?» «Потому что император сам узнал об этом совсем недавно». «Это не она была предназначена, а ее мать, которая смогла избежать этой участи. Но стоило верховной жрице узнать о появлении этой девочки, и она пришла за своим». Взгляд Адавара стал ледяным. «Вы внимательно прочитали рекомендации его императорского величества?» Райнер кивнул. «Тогда дело теперь только за вами. На территорию Фериат Илоя ни за что не рискнет сунуться. — Я это понял. Райнер кивнул и обратил внимание на сестру, которая незаметно продвигалась к выходу. — Я бы также хотел отметить, что это даже к лучшему, что она сбежала. Голос Адавара понизился до шепота. — Потому что его императорское величество не смог бы не отдать ее жрице. И это я тоже понял. В голосе наследника звучала сталь. — Тогда? — Адавар слегка наклонил голову. — С вашего позволения я откланяюсь. Они вежливо попрощались, и мужчина вышел из зала. — Ну и что вы думаете по этому поводу? Поинтересовался Райнеру друзей, наблюдая за сестрой, которая была уже почти у дверей. Окликнул ее. — А Элет, ты куда? — Я? — испуганно переспросила девушка. Она нервно провела по верхней губе кончиком языка. — Я это... «Хочу вернуться на рынок!» Ее руки нервно сминали полы и плаща. «Я в лавке ювелира присмотрела для себя одну безделушку. Можно?» «Можно, конечно!» — Райнер улыбнулся. «Но ты должна знать, что к твоему возвращению нас здесь может уже не оказаться». «Хорошо. Я тогда сразу отправлюсь в твой замок или же немного поживу в лесном домике». «Езжай ко мне в замок!» — приказал Райнер, нахмурившись. Он даже не пытался скрыть, как ему не нравилось, что и сестра живет в доме бывшей любовницы их отца. И тут же обратился к друзьям. — Собирайтесь, выезжаем прямо сейчас. — Райнер! — тихо позвала Аилет, смущенно возя носком сапога по полу. — Одолжи мне, пожалуйста, немного золотых, а то у меня не хватает. — Сколько тебе нужно? — Поинтересовался брат, копаясь в кармане своего сюртука. Девушка назвала Сумму, и Асуры задохнулись от возмущения. «Ничего себе безделушка! И если бы я сейчас так не спешил, то обязательно навестил бы этого торгаша!» Он отвязал от пояса кожаный кошель и протянул сестре. «На, бери, разорительница!» Айлет бросилась на шею брата и расцеловала его в щеки. «Ну, хватит уже, полно!» Строго произнес Асур, но видно было, что ему это приятно. «Беги уже!» А Элет со всех ног рванула к выходу. У нее было золото на покупку подарка для Арникуса. А еще новости о Джим. И она знала, что где-то там за пределами дворца бродит Кассиан. А в лесном домике их дожидается прекрасный Арникус. Она чувствовала себя самой настоящей победительницей. Добыла сведения и сейчас купит украшение, достойное королей. Как только дверь за сестрой закрылась, Райнер посерьезнел и внимательно посмотрел на Велизара. «Рассказывай». «Да, особо и нечего рассказывать». Огненный Асур улыбнулся. «Я ведь в тот вечер за тобой пошел, знал, что ты просто так не спустишь срок выходку этой человечки. Мне хотелось посмотреть, что ты с ней сделаешь». «Значит, это я тебя чувствовал в том коридоре», — поинтересовался Райнер. «Он знал своего друга, все его темные стороны, и принимал таким, как есть». Велизар виновато пожал плечами. «Не тяни, рассказывай, что ты там увидел после моего ухода». «Знаешь, а твоя будущая женушка довольно популярна», — Огненный Асур усмехнулся. «Посетителей было двое». Сначала пришел кто-то в плаще, он нес какой-то сверток, потом ушел, а вернулся уже не один. Сейчас я жалею, что не остался. Кто это был, ты видел? Райнеру было неприятно такое услышать. Получалось, кто-то знал об их небольшой семейной ссоре. Только одного, который пришел позже. На первом был и капюшон скрывал его лицо. Все затаились, ожидая ответа. Велизар загадочно усмехнулся. «Это был тот, кто на подписании магического договора подводил твою невесту к тебе, а потом унес на руках из зала, когда она потеряла сознание». «Мне сказали, что это был ее дядя, Сагатар», — удивленно воскликнул Райнер. «Де Альмарон», — Хором договорили за него друзья и недоуменно переглянулись. Что за игру они затеяли? Райнер выглядел озадаченным. Не знаю и знать не хочу, произнес Нагмар. Но вот устроить охоту — это по мне. Ну так давайте тогда поймаем мою невесту. Наследник уверенный поступью направился к выходу. Следом за ним двинулись асуры.